Глава 17. Крюк. Рука безмерно пульсирует. В горле пересохло. Я, черт возьми, не в силах уснуть. Шагаю по кабинету туда-сюда. Снова и снова и снова. Крокодил ступил на землю Неверленда. Все вещи в кабинете аккуратно расставлены, все полки вычищены и блестят. Больше ничего меня не отвлекает. «Я убью его, как только пойму, каким образом!» «Джесс!» — подает голос Сми. «Ты не хочешь прилечь?» «Прилечь?» Я разворачиваюсь к ней. «Прилечь, Сми!» Она вздыхает и силой и отталкивается от стены. Берет графин из коллекции бутылок на подставке и наполняет бокал скотчем. «Выпей!» — велит она. «Как ты умудряешься быть такой спокойной?» Сми ничто не может выбить из колеи. Я завидую ее природной непоколебимости. Я особенно завидую ее природной непоколебимости, когда меня самого практически трясет. Лишнее беспокойство ни к чему не приведет, замечает Сми. Я не беспокоюсь. Она запрокидывает голову, на плечо соскальзывает толстый дредлок. Ну а как это назвать? Я допиваю бокал с залпом. Это уже четвертый. Мне нельзя напиваться сейчас, когда крокодил на острове. Но предыдущие три бокала нисколько не ослабили напряженный узел между лопатками и не облегчили спазмы в животе. Я убью его, разработаю план, а потом найду и убью. Джесс, снова зовет Сми. Что? Он здесь не из-за тебя но наверняка отклонится от курса в эту сторону. Я снова начинаю расхаживать по комнате, просто чтобы держать меня в страхе. Напомнить мне, что я покушался на его собственность, словно она была его собственностью». СМИ возвращается к открытой балконной двери и прислоняется к косяку, засунув руки в карманы. «Но ты правда похитил Венди Дарлинг?» напоминает она мне. «СМИ!» Она дергает плечом. Я отворачиваюсь, ворча. Ты здесь не для того, чтобы указывать на мое сомнительное прошлое. Разве нет? смеется она. Должно быть, я неверно поняла свои должностные обязанности. Я дохожу до дальнего конца комнаты и останавливаюсь. Когда я слышу имя Венди, у меня в голове возникает ее образ. Оглядываясь назад, я не испытываю уверенности, что помню все правильно, поскольку иногда у меня возникает отчетливое ощущение, что Венди Дарлинг играла со мной. Может быть, она играла и с крокодилом. Может быть, ее замысел заключался именно в том, чтобы стравить нас всех друг с другом. Я никогда не узнаю, потому что Питер Пен забрал ее обратно в мир смертных. И хотя я понятия не имея, сколько лет там прошло, я совершенно уверен, что она бы столько не прожила. Она мертва. Воспоминания должны умереть вместе с ней. Вспышка боли проносится от обрубка руки к бицепсу. Даже если бы я ничего не знал, я бы сказал, что надвигается буря. «Как нам его убить, СМИ?» спрашиваю я через плечо. Она превосходно разбирается в магии, она путешествовала по островам. «Труднее всего будет подобраться к нему достаточно близко, и...» Раздается громкий стук во входную дверь. И я переглядываемся. Ты ждешь кого-нибудь?» Спрашиваю я, и она качает головой. Я выхожу из кабинета и направляюсь по коридору в прихожую. Моя команда отправлена на разведку в холмы... Еще несколько человек дежурят возле залива. Невозможно предугадать, каким путем пойдет крокодил. Стук становится все более настойчивым. «Я иду!» Я открываю. В дверной проем вваливается тело и с грохотом обрушивается на пол. Кровь заливает мои только что начищенные сапоги. Лужа и растекается по доскам пола. «Боже, правый!» Незвонный гость переворачивается на спину, и мое негодование иссякает. Если вся кровь может покинуть тело человека без единого пореза, то я подозреваю только, что это произошло со мной. Я не чую под собой ног. Словно тысяча булавок одновременно вонзается мне под лопатки. Трясущейся рукой я вытаскиваю пистолет». «Крокодил смотрит на меня с полу моей чертовой прихожей!» «Капитан!» — говорит он с дьявольской ухмылкой, несмотря на то, что выглядит так, будто стоит одной ногой в могиле. Его горло замотано рваной белой тканью, почти полностью побуревшей от крови. Вся грудь у него в крови, кровь стекает по рукам до кончиков пальцев. «Какого хрена ты здесь делаешь?» Он смеется. Но смех переходит в кашель, и крокодил с трудом встаёт на колени, тщетно пытаясь отдышаться. Я бросаю взгляд на СМИ. Оба ее пистолета направлены на него. Она не склонна хвататься за оружие по любому поводу, но я знаю, что она без колебаний нажмет на спуск. «Забавно, что вы задаёте этот вопрос», — говорит крокодил и снова оседает на пол, закатывая глаза от боли. Я пинаю его, он ложится ровно. «Что ты здесь делаешь?» «Вы поверите, если я скажу, что соскучился?» Я награждаю его мощным пинком в пах. Подавившись воздухом, он сворачивается в позу эмбриона и смеется, задыхается, кашляет и смеется. «Ладно». — хрипит он спустя несколько долгих минут. — Больше некуда было пойти. — У тебя наверняка есть корабль. Питер Пен и его Дарлинг только что перебили половину королевской семьи Римальдия. Он снова укладывается на спину и моргает, глядя на потолок, на люстру из кованого железа. — Пытались убить меня, но Хольт точно решить, что я ему вру. Тут его настигает новый приступ кашля, и он теряет сознание. Что ты об этом думаешь? спрашиваю я Смия. Она снимается со взвода свои парные пистолеты и убирает в кобуры. Пристрели его! Я перевожу пистолет, целись ему в голову. Он так близко. Целую вечность я мечтала об этой минуте. Он — паук, которого я потерял из виду, тварь, ускользнувшая сквозь щель. Я ждал момента, когда он выскочит обратно, чтобы я мог раздавить его каблуком сапога. Он уже практически мертв. Но если я прямо сейчас пущу ему поле между глаз, он никогда не узнает, кто его победил. Убить того, кто уже повержен — дурные манеры, как они есть — «Джесс?» — зовет СМИ. Я едва слышу ее голос за громким стуком своего сердца. Живая рука дрожит, обрубок вспыхивает фантомной болью. Я вскидываю крюк, гляжу, как он блестит на свету. Гнев возвращается. Гнев на то, что сделал крокодил, что он не имел права у меня отбирать — Я не могу убить его сейчас. Я не позволю ему так легко отделаться. Подними его. Я возвращаю пистолет на бедро. СМИ глядит на меня очень красноречиво. Он может нам понадобиться, объясняю я. Сомневаюсь в этом. Я знаю, что делаю. Я не дилетант СМИ. «Тогда перестань так себя вести», — хмурится она. «Хорошо». Я подниму его сам. Я подхожу к голове лежащего крокодила и смотрю на него сверху вниз. В груди теснится какое-то странное чувство. Такое же чувство я испытываю, когда вижу землю с носа своего корабля. Радостное возбуждение. Несомненно, от возможности его убить». Я подхватываю его под руки и тащу спиной вперед, оставляя на полу кровавый след. СМИ, следуя за мной, наблюдает, как я борюсь с его тяжестью. Все его руки, от плеча до запястья, сплошные мышцы. Под татуировками проступает вязь синих вен. Я представляю, как должен выглядеть его обнаженный торс. И тут же сожалею об этой мысли. Его обнаженный торс с моим кинжалом под ребрами, Так-то лучше. Я тащу его в свободную комнату в конце коридора и пинком открываю дверь. Обстановка скромная. Задвинутая в угол узкая кровать, письменный стол и комод. Когда я строил этот дом, я предусмотрел несколько гостевых комнат, хотя не то чтобы планировал приглашать гостей. В комнате пахнет затхлостью. В слабом лунном свете клубится пыль. СМИ позволяет мне еще немного повозиться с крокодилом, прежде чем наконец хватает его за ноги и помогает мне водрузить его на кровать. Матрас прогибается, пружины скрипят. Крокодил в моем доме на моей постели. Я сглатываю подступившую горло горечь, и у меня начинает дергаться глаз. И что теперь? «Спрашивает СМИ. «Не знаю, признаюсь я. «Мы серьезно собираемся с ним возиться? «Зачем он пришел сюда? «Почему именно ко мне? «Это опять какая-то игра? «Прийти ко мне на порог, притворившись раненым, «чтобы потом ускользнуть в тень «и устроить мне засаду, когда я меньше всего этого ожидаю? «Крокодил безжалостен, «но он не стесняется прямо проявлять жестокость». «Нет. Думаю, если бы он хотел меня убить, то сделал бы это в открытую. Проверь, насколько сильно он ранен», — велю я Смию. «И если его раны не смертельны, я облизываю губы, во рту пересохло, то нам надо оставить его в живых». Смия упирает руку в бедро и склоняет голову на бок, наблюдая за мной с таким глубоким недоверием, которое может пройти даром, Только ей одной. Мне все это не нравится, Джесс. Я отклоняюсь назад и с громким вздохом опираюсь на стену. Честно признаюсь, Ми, мне тоже. Она кивает мне и приступает к работе.